Часть 2, глава 13. Прошла ночь после того, как Макс встретил Анну в подвале одного из домов возле порта. Он не сомкнул глаз, но так и не смог ответить на вопрос: почему не схватил принцессу. Утро застало командира отряда волкодлаков разбитым. Он лег в кровать не больше часа назад, а уже пора было вставать. Сегодня он должен был присутствовать на расширенном совете у нового короля Бральдара, наскоро умывшись холодной водой. Макс направился через опустевшую после взятия города рыночную площадь к дворцу. Он торопился, но все же пришел самым последним. За массивным деревянным столом сидели главы всех знатных родов Бральдары. По праву руку от Лэндона Финча занял место советник бывшего короля Дерек Остин. Макс так и не понял, по какой причине Финч не только пощадил Дерека, но и сделал его старшим советником. По левую руку от короля восседал новоиспеченный советник Барт Керк, который в свое время был одним из участников восстания Шу и Кука и девять лет просидел в тюрьме вместе с Финчем. Барт был уже лысым 60-летним старикашкой с подорванным здоровьем, но, похоже, новый монарх ценил старых друзей. По новым правилам, теперь на расширенном совете должен был присутствовать представитель клана Железных Клыков. Обычно этим занимался глава гарнизона Волкодлаков, Хартик. Но тот сильно простудился, и это бремя легло на Макса как одного из командиров. Думая больше о том, как бы не уснуть, чем о совете, он разместился за дальним краем стола, надеясь остаться незамеченным. «Я собрал вас здесь, чтобы обсудить текущее положение дел», – начал король. «Сперва хотелось бы узнать, как обстоят дела с подавлением восстаний в поселениях. По традиции, отвечавший перед монархом вставал с места. В этот раз это был ревень Моллиган, новоиспеченный глава своего дома, единственный, кого король не знал лично до его назначения. Когда Лэндона Финча заточили в тюрьму, молодому ревню было 14 лет. Но он был единственным из своего рода, кто признал власть Финча и тем самым получил свое место. Остальные моллиганы бежали из столицы и примкнули к врагам нового монарха. «Мой король». Наши люди штурмом взяли Линдергрот, потеряв всего сотню бойцов. Мой дядя Том Моллиган заточен в тюрьму до ваших дальнейших указаний. Финч удовлетворенно кивнул. Отлично. Мерзкому вояке воздалось по заслугам. Он много раз ходатайствовал перед Гарри о том, чтобы казнить меня. Пусть теперь сам получит то, чего так просил. Постучав пальцами по креслу, король Лэндон продолжил. «Приказываю тебе, Ревень Моллиган, вернуться в Линдергрот и казнить изменника. Следующий вопрос!» Совет продолжался не менее часа. За это время Макс погрузился в анабиос. Король и его свита обсуждали по большей части вопросы, не интересовавшие охотника. Все эти дома, фамилии, хитросплетения были далеки от его сознания и общества, в котором он вырос. У волкодлаков все было проще. Наверх выбивались самые сильные, а не те, кто родился под счастливой звездой. Мы проверили, принцесса Анна среди мертвых не была. При упоминании этого имени Макс моментально вышел из оцепенения и стал внимательно слушать. Если принцесса не покинула город сразу после завершения штурма, то она все еще в столице. Ее могли укрыть, пробурчал король. Вполне возможно, в городе еще остались сторонники старого монарха. Король Лэндон стукнул кулаком по стулу. «Войны обыскивают каждый дом в этом треклятом городе, ее нигде нет. Может, они уже давно ее нашли, но не стали выдавать». «Маловероятно, ведь на поиски брошены только ваши самые верные отряды и волкодлаки. Что об этом думает их командир?» Голос советника, имя которого он успел забыть, был обращен к нему. Макс это видел, но колебался с ответом, пытаясь сообразить, что сказать. «Мои парни прочесали уже не один квартал, и пока все бестолку. Однако, если принцесса в столице, мы ее найдем». Это был хороший ответ, ничего не сообщающий по существу, но и не оставляющий возможности для новых вопросов, как показалось волкодлаку. Во всяком случае, внимание совета переключилось на другие дела. То, что король вообще не отреагировал на заявление Макса, было, конечно, немного странно, но особо не расстроило. И все же король поднял хороший вопрос, ответа на который он не знал. Что делает с Анной, Макс пока не решил. Он злился на нее, обвиняя в смерти Хель. Тем не менее, его мертвая подруга сама сделала выбор, освободив Анну из тюрьмы и бежав в Бральдар. Парень пытался внушить себе это и смириться с того самого момента, как увидел Анну в том подвале, но давалось ему это с трудом. Для Макса королевский совет прошел в полудреме-полудумах. Наконец можно было идти по своим делам, чем Макс собирался незамедлительно заняться. «Напомни, как тебя зовут, Волкодлак?» Это был голос самого короля. Макс остановился и посмотрел на спину остальных членов Совета, которые даже не повернулись в его сторону. «Меня зовут Макс». «Что ж, Макс, останься, я хочу с тобой переговорить», — и указал на стул. Макс молча придвинул его к себе и сел. Финч отстукивал пальцами какую-то мелодию. «Ты совсем юн для командира отряда. Успел проявить себя?» «Хорошо. Мне нравятся те, кто жаден до да славы и побед». Лэндон Финч встал и подошел вплотную к нему так, что тот почувствовал его несвежее дыхание. «Макс, я уверен, что эта мерзкая девчонка Гарри жива. Поверь». «Бральдар так устроен, люди так устроены, тут мало кому можно доверять», — прошептал Финч. «Знаешь, у меня вакантно место командующего обороной нашей столицы. Это очень высокая должность, одна из самых почетных в королевстве. Левая рука короля. Макс, помоги мне отыскать эту девку, и я клянусь богами, ты займешь это место». Макс посмотрел на старика шалелыми глазами. «Даете слово?» «Пусть я буду проклят едиными богами, если не выполню данное обещание». «Хорошо, я попробую». «Давай, парень, не подведи». Похлопав волкодлак по плечу, улыбнулся король. Разговор был окончен. На ватных ногах Макс побрел по улицам Бральдара. «Что вообще происходит?» Как так вышло, что со мной все это могло произойти за несколько дней? Хель. Первая битва. Командир отряда, а теперь командующий. Командующий. Но для этого нужно предать подругу Хель. Голова гудела, все было как в тумане. Макс сам не заметил, как ноги привели его к дому, где прятали Анну. Он колебался пять минут. Но все же набрал в легкие побольше воздуха и дважды постучал. Время тянулось беспощадно медленно, но, наконец, замок клацнул, и дверь открылась. Пожилой мужчина низкого роста вопросительно уставился на волка -долака. «Вы же уже обыскивали нас вчера!» — воскликнул он. «Сколько можно? Я буду жаловаться королю!» «Не стоит!» — замотал головой Макс. «Я пришел по другому делу. И позвольте узнать, по какому?» «Мне нужно поговорить с принцессой Анной». Ноги у Макса задрожали, и голос предательски дрогнул. Мужчина, открывший дверь, был явно в шоке от такой просьбы, но все же быстро взял себя в руки. «Вы издеваетесь!» Заорал он громче прежнего. «Вы же сами ее искали у нас, перевернули весь дом и ничего не нашли! Уходите немедленно, или я иду в «Если громко орать, то можно привлечь ненужное внимание. Мне кажется, вам оно сейчас ни к чему. Я видел тогда Анну у вас в подвале и не сдал но мне необходимо с ней переговорить». Щека у мужчины нервно дернулась. Он задумался на пару секунд, а потом молча отступил от входа, дав возможность Максу пройти внутрь. Со вчерашнего визита Волкодлака в Алкодлаков комната несколько изменилась. Возле длинного стола стояли три больших деревянных ящика с открытым верхом. «Собираетесь уезжать?» «Чего тебе нужно?» спросил голос сзади после чего Макс ощутил легкий укол меча между лопатками. «Поговорить с принцессой Анной», — спокойно повторил волкодлок. «Да я слышал тебя. Но что именно ты хочешь ей сказать, и почему не сдал нас, когда была возможность?» «Я друг Хель, подруги Анны. Я хочу ей помочь бежать из города. Рано или поздно ее здесь найдут, уж поверьте». «Хм, и как тебя зовут?» «Его зовут Макс». «И он правда видел меня вчера в подвале», — раздался голос принцессы. «Я же просил тебя сидеть тихо и не высовываться», — вздохнул Андус Сфейн. «Но я вовремя», — возразила Анна, — «для разъяснения ситуации». «Или для ее усложнения», — заметил Глэк и добавил. «Я думаю, нам следует его убить». «Подожди, Глэк», — махнула Анна. «Ты пришел поговорить со мной. Говори». Макс улыбнулся и произнес. Я предлагаю продолжить общение в более доверительной обстановке и для начала убрать оружие. Это не тебе решать, заверил Андус Фейн. Она согласно кивнула. Хорошо, пожал плечами Макс. Будь по вашему. Я пришел предложить свою помощь в организации побега из Бральдара. Вот как? Прищурилась девушка. Такую же, какую ты оказал своим друзьям Хель и Эльфу. Подожди. «Так это тот самый волкодлак, о котором ты говорила?» – удивился Глэк. «Именно». «Тогда ему точно не стоит доверять», – заключил торговец. «Давайте убьем его и спрячем тело в подвале. Сестру я попрошу временно пожить в моем доме, чтобы не воняло». «Вы, конечно, можете убить меня», – заверил Макс. «Но только как вы объясните те два факта, что я вчера не сдал принцессу, а сегодня пришел один?» «Знаешь, Анна...» «Когда все это закончится, мы обсудим с тобой сокрытие важной информации от нас с Глэгом», — обратился к девушке Андус Фейн. Я сама уже сутки думаю, почему он не схватил меня, но так и не поняла. Макс и сам не был уверен, что сможет внятно ответить на этот вопрос, но все же он собрался с мыслями и сказал. «Я предал друзей, это правда, но я думал, что спасаю их от гигантской ошибки. Я был уверен, что ребята простят меня рано или поздно. И уж, конечно, я не думал, что так все обернется. Я в какой-то момент очень злился, полагая, что если бы тебя не было, то Хель бы не решилась на побег. На самом деле, правда в том, что она планировала его давно. Даже предлагала мне бежать вместе с ней, но я отказался. Я мечтал о славе и высоких чинах. Но чем ближе я к этому подхожу, тем больше думаю, что променял бы все это на то, чтобы Хель осталась жива. Я любил ее. Голос опять дрогнул, и Макс не смог закончить предложение. Все стояли молча. Так продолжалось не меньше минуты. Макс все это время пытался не заплакать. Это уж слишком реветь перед людьми. Она тоже тебя любила и очень переживала из-за того, что случилось. Прервала молчание Анна. Мы говорили с ней об этом. «Допустим, ты любил эту девушку», — вмешался Глэк. «Но при чем тут Анна?» Эльф в тюрьме. Хель мертва. Я и так пронес слишком много горя своими поступками. Хочу попытаться исправить хотя бы что-то. Честно говоря, я и сам до конца не понимаю, почему я здесь, но уверен, что Хельба бы одобрила это. Король предложил мне место командующего обороной столицы, если найду принцессу, но я решил иначе. «Или это хитроумный план и ловушка?» — сказал Андус Фейн и вновь надавил мечом на спину волкодлака. Макс поморщился от неприятных ощущений, но продолжил говорить. «Я командир отряда охотников. Проще было бы привести своих парней и перебить всех вас, чем играть в такие игры». «Допустим, я тебе верю», — сказала Анна. «У тебя есть план?» Макс отрицательно замотал головой. «Превосходно!» — саркастически заметил Глэк. «Я могу помочь вам пройти через ворота. Я вижу, у вас есть ящики. Посадим Анну туда». «Если я пойду с вами, то их не вскроют», — предложил Макс. «Поверь, мы об этом уже позаботились», — заверил Андус Фейн. «Еще идею...» «Погоди, Фейн», — махнул рукой Глэк. «Говоришь, ты любишь эту хель до сих пор?» «Да». «Если поможешь нам бежать, и мы доставим принцессу на север целый, то у меня есть идея, как воскресить твою подругу». «Это что еще за фокусы?» — возмутился Андус Фейн. «Да, Глэк, ты о чем?» «У меня есть одна знакомая ведьма. Она может обставить это дело. Правда, надо будет отправиться в трудное опасное путешествие в мир, куда попадают души покойников. Так что за результат не ручаюсь, но шансы есть». «Какой еще мир? Верхний или Нижний?» — спросил Макс. «Не тот, а не другой», — уверенно произнес Глэк. «Сложно объяснить». «Ты предлагаешь наведаться в гости к триединым богам?» Да, принцесса, примерно это я и предлагаю, но Максу, не тебе. Где живет твоя ведьма? Неподалеку от поселения Железных Клыков на острове. У Макса зазвенело в ушах. Он вспомнил, как еще совсем недавно они праздновали день рождения Хель, и он забрел в дом ведьмы, жившей на острове. А что, если Глэк не врет, и Хель правда можно вытащить из другого мира? А если врет? Мне все это не нравится. — нахмурился Андус Фейн. «И уж тем более тебе даже не стоит об этом думать», — сказал он, обратившись к Анне. «Как я уже сказал, принцессу никто не зовет», — заверил торговец. «Я буду сопровождать принцессу до безопасного места», — сказал Макс. «И после ты покажешь мне логово ведьмы». «Отлично, тогда обсудим детали», — согласился Андус Фейн, убирая меч в ножны.